Глава 21 «Почему я такая правильная? Вот пообещала мальчишке остаться и держу слово, хотя давно бы сбежала, сверкая пятками. Потому что этот Доровский просто невыносим. Глаза бы мои его не видели, а его на меня бы не смотрели. Потому что взгляд этот невозможный нельзя никак вытерпеть. Он жжет кожу, насквозь ее прожигает». «Мне кажется, что однажды я сниму одежду и увижу самые настоящие ожоги. Это странно влияет на меня. Я нервничаю, когда он оказывается рядом, начинаю смущаться и даже едва ли не заикаться. Когда я сегодня утром спускаюсь в гостиную, где меня должен ждать Костя, то рядом с мальчиком обнаруживаю и его отца. Вчера он уехал утром, и весь день мне на глаза не попадался». А вот сейчас меня словно кипятком окатывает, едва я наталкиваюсь на его взгляд. Первая мысль — он же видел меня голой. Это как-то совсем не влезает в мое восприятие мира, что какой-то мужик видел меня голой, случайно. Но Аким Даровский не просто какой-то мужик. Он засранец, который теперь будет играть на этом и наслаждаться, а я буду каждый раз превращаться в кучку пепла — и как бы по-боевому ни настраивала себя, все равно внутри будет все дрожать и переворачиваться. «Вы на меня так смотрите, будто я перед вами в чем-то виноват», разводит руками, когда Костя, вспомнив, что забыл дневник для наблюдения за природными явлениями, убегает обратно к себе, а я остаюсь здоровским вдвоем в гостиной. Глаза делает невинные такие, ну прям кристальная чистота. «Могли бы и отвернуться», — шеплю, сложив руки на груди. «Милая Олеся, я, по-вашему, дефективный?» — вздергивает брови. «Какой нормальный мужик отвернется и упустит возможность рассмотреть красивую обнаженную девушку?» «Вот именно. Нормальный отвернется», — выделяю интонации слова «нормальный». «Ах, да! Как же я забыла про...» «Я скульптор, мне надо!» «Точно!» «И будет лохом», — он уже откровенно смеется надо мной. «Но мы с вами не такие. Мы не отворачиваемся». «Это его «мы»?» — звучит не просто с намеком, а вполне себе в лоб. «Следовало ожидать, что он не применит поддеть меня. И он будет делать это еще много-много раз. Мне просто следует научиться относиться к этому спокойно». «Но, блин, не получается спокойно». Тело само реагирует, воспламеняясь, так и хочется влепить Доровскому снова по морде. Слава богу, спускается Костя, и я могу не продолжать этот дурацкий разговор. Натягиваю шапку, варежки, помогаю кости завязать ту же шарф, и мы идем во двор для выполнения практической работы по окружающему миру. В планах у нас определить словесно признаки зимнего времени года внести в календарь наблюдений погодные явления, а заодно поупражняться в словесном художественном описании, чтобы потом иметь базу для работы над сочинением описанием по русскому языку. Костя очень любознательный ребенок. Он задает много вопросов, размышляет, наблюдает. Его нужно только подтолкнуть, и все получится. Думаю, поступит он в эту элитную школу, куда наметил Доровский старший с легкостью. И учиться будет хорошо. Просто ему нужно, чтобы в его силы верили. Мы настолько увлекаемся, что проводим на улице часа два точно. Уже у обоих носы красные, хоть моросы и не сильный. Но возвращаться в дом, если честно, не хочется. На свежем воздухе хорошо, дышится так легко, настроение отличное. Я вообще мало гуляю в последнее время. Дом, работа, иногда в магазин сбегаешь. «Некогда гулять. И не с кем. Не бродить же по улицам одной. Тетрадки пока проверишь, и стемнело». Рената Рустамовна выносит нам две кружки с горячим чаем с лимоном, и мы решаем еще немного погулять. Как раз проговорим устный счет. «Я думаю, что мой папа в тебя влюбился, Олеся Станиславовна». «Я давлюсь вдохом», — настолько неожиданно Костя произносит фразу Хорошо, хоть и не горячий чай во рту был в этот момент, все горло бы себе сожгла. «С чего же ты это взял?» Смотрю на мальчика с удивлением. «С того, что дома его почти никогда нет, а как ты появилась, он дома бывает теперь много. И ночует дома тоже». «Какой наблюдательный мальчик. К счастью, это лишь его детский вывод, который не имеет никакого отношения к действительности». Я думаю, со мной это никак не связано, Костя, улыбаюсь ему. Просто праздники, и папе твоему, наверное, удобнее работать из дома. А было бы клёво, если бы так и было. Ты бы осталась жить у нас навсегда? Что-то разговор наш уже начинает сворачивать не туда, и я решаю переключить внимание мальчика. Вот только переключаюсь сама, когда вдруг замечаю даровского старшего. Он стоит на краю бассейна в одних плавках. «Бассейн на улице, где температура на минуточку близится к минус девяти». Аким делает взмах руками и прыгает. Входит в воду, как игла, почти без всплеска, и какое-то время плывет под поверхностью, а потом выныривает и встряхивает волосы. «Обалдеть!» — шепчу себе под нос. «Да он с подогревом!» — улыбается Костя. «И все же!» — качаю головой. «Воздух над водой-то морозный». Действительно, только сейчас замечаю, что над водой стелится легкий едва заметный пар. Желания подходить ближе у меня нет никакого. Не хочу, чтобы потом аким швырялся своими скобрезными шуточками в стиле, не удержалась посмотреть. Но Костя бежит туда, и я иду за ним. Пап! Не холодно! кричит Костя. И Даровский плывет к борту в нашу сторону. Нормально, выныривает и растягивает рот в улыбке. Но тебе нельзя. «Ну, пап!» — Костя сводит брови и оттопыривает нижнюю губу. «Я тоже хочу!» Я сказал «нет» и не вредничай. Костя, надувшись, быстрым шагом идет к крыльцу, где его встречает няня. Я уже собираюсь за ним, но Доровский меня задерживает. «А вы, Олеся, не хотите искупаться?» «Нет уж, спасибо. Я еще в своем уме. Вода теплая, а на улице холодно. Я пойду уже». Разворачиваюсь, чтобы уйти в дом, но Аким меня снова окликает. «Будьте добры, заберите часы, забыл снять», просит, стаскивая с кисти. «Боюсь их, акваустойчивость перестала быть таковой уже давно, часы еще отца». «Хорошо», возвращаюсь к бассейну, положу в доме на каменную полку в гостиной, заберете оттуда. Я подхожу ближе и присаживаюсь, чтобы дотянуться до его руки с часами. Искру эту в его глазах замечаю слишком поздно, и отскочить, конечно же, не успеваю, успеваю только вскрикнуть, когда этот гад хватает меня за запястье и прямо в пуховике и ботинках стаскивает в воду.